Глава 884. Ударти меня. Ван Боуле с блеском в глазах выполнил несколько магических пассов правой рукой, от чего карающий щит на мгновение ослепительно вспыхнул. Поров дохов спустился, сотрясательный гнев стал полупрозрачным и практически незаметным. Пусть все видят маскировочную способность моего карающего щита. Ван Боуле посетил о стойкое чувство дожавью. Ещё во время учёбы в До Академии Эфира он проделал нечто подобное. «Может, я выбрал не ту стызю? Вместо президента Федерации мне надо было стать бизнесменом. Поэтому Сэхээн с таким энтузиазмом со мной работал». Ван Буэлэ в чувствах вздохнул, и в лучи яркого света полетел к сражающимся легионам. Его целью стал один из отрядов противника. Как только он влетел в их строй, на него сразу же набросились враги. С дюжину самых ретивых практиков послали в него хромические артефакты. Когда их оружие почти достигло цели, Ван Буэлэ окутал кокон из чистого света. Двадцать тысяч щитов, сцепленных вместе многократным наложением, казалось, хотели, чтобы в них ударились эти артефакты. В следующую секунду прогдемели взрывы, внутренности от храмических артефактов превратились в пыль, но отражающая сила спрессовала их внешние оболочки настолько, что они отлетели обратно в своих владельцев месте. Причём мощь была увеличена на 170%. Вопли их хозяев на мгновение заглушили звуки боя. Дюжину истекающих кровью практиков отшвырнуло назад, а вопли их хозяев на мгновение заглушили звуки боя. Люди неподалёку поражённо застыли. Не став дожидаться, пока противник придёт в себя и начнёт координировать свои действия, Ван Болов нёс фламил со в толпу врагов. Эвнов зазвучали крики. Чем-то он напоминал дикобраза, если его не трогать, он не представлял угрозы. Нападение на него было равносильно подписанию себе смертного приговора. Куда бы Ван Боло не направился, он всюду сеял хаос. Любой, кто нападал на него, со страшными воплями бросался бежать. Атаковавшие его не со всей силы обычно получали тяжёлые раны, а вот те, кто вкладывал в заклинание всю свою силу, скорее всего, были уже мертвы. Ван Буэлэ как будто сдался идее показать свой артефакт с наилучшей стороны и поднять его цену, поэтому он постоянно подначивал противника на пасть и вёл себя так, словно не боялся стать мишенью для всего Легиона. «Давайте! Ударьте меня! Не убегайте! Жалкие трусы! Почему вы бежите? Ударьте меня! Покажите всем, что вы настоящие мужчины! Сабраддаос!» «Атакуй меня своим сильнейшим заклинанием!» Ван Буэлэ метался по полю боя, выкрикивая всё это и гоняясь за перепуганными практиками. В глазах остальных его поведение выглядело подлым и бесстыдным, он сел хаос на поле брони, словно мурена в свободной заводе. Слыша души, раздирающие его плит тех, кто решил снапасть на него, остальные бросались в бегство, завидев его неподалёку. Такое не могло не привлечь внимания могущественных экспертов двух легионов, сражающихся высоко в небе. К нему наперерез бросился старик из Пятого Легиона с культивацией Великой Завершенности Владения Душой. Очевидно, до этого он дрался в противоположном конце поля боя, поэтому не знал о том, какую опасность представляет Ван Буэлэ. Мчаясь к нему навстречу, старик презрительно выкрикнул. «Какой-то практик на среднюю ступень о Владении Душой решил, что он сильнее всех только из-за высокоуровневого карающего щита? Сегодня я преподам тебе урок!» Прикричавший-то старик летел к нему в лучи яркого света. При виде нового противника Ван Буэлла радостно улыбнулся. Из страха, что старик может передумать и сбежать, он с максимальной скоростью полетел к нему навстречу. В мгновение ока они сошлись в небе. Округу сотряс мощный грохот. У старика округлились глаза. Всё тело охватило мощнейшая вибрация. А потом его руки и ноги взорвались фонтаном кровавых брызг. Окровавленное тело рухнуло вниз. От леденящего кровь крика старика у всех, кто его услышал, мурашки пробежали по коже. Ван Буэлэ, моргнув, тоже закричал во все горло и схватился за грудь. Он зашатался, а его карающий щит, похоже, оказался на грани распада. Его актёрская игра оставляла желать лучшего, но ему удалось одурачить не самых смышлённых и жадных практиков. Они хотели заполучить карающий щит Ван Буэлэ, поэтому, почувствовав слабину, кинулись к нему. Как только они оказались достаточно близко, карающий щит вновь ослепительно вспыхнул, с дикими воплями горе похитителей разметало во все стороны. «Подло! Это слишком подло!» Не дав ему слова сказать, закричал Ван Боулэ. Правда, это не произвело желаемого эффекта. Никого не могли одурачить попытки Ван Боулэ прикинуться жертвой. На нём не было ни царапины. Глядя на эту ходячую катастрофу, сражающиеся могли лишь про себя осыпать его проклятиями. К сожалению, они ничего не могли ему сделать, поэтому избегали его как чумного. В результате сложилась довольно необычная картина. Как только кто-то кричал о приближении Лун-Янь-Зы, Боевые легионы обращались в бегство и переставали пользоваться магией. Одним своим появлением он разделял две противоборствующие стороны, что интересовало его послались даже союзники. Их страшил карающий щит и его сокрушительная сила. Если чьё-то заклятие случайно угодит в этого езжа, отражающая сила не станет разбираться, кто послал его, друг или враг. Женщина в оранжевом платье, попросившая Ван Боле помочь, не могла поверить своим глазам. Пока всё шло по плану, Ван Болу исполнял свою роль даже слишком хорошо. От некоторых сцен она начинала учащённо дышать. Её не покидало ощущение, что она невольно выпустила в мир настоящее чудовище. С появлением Ван Болу обстановка на поле боя кардинально изменилась. Видя, что теперь все его избегают, Ван Болу с вздохом посмотрел на двух бессмертных высоко в небе. В следующую секунду он уже летел к ним. Два бессмертных тут же прекратили бой и отступили. Они не были дураками. Очевидно, Сван Боу Лянь не стоило связываться даже с их культивацией. До сих пор было неизвестно, выжил ли мудрец Лин Тао. К тому же они помнили последние слова Кудес Николазорное облако перед тем, как тот отступил со своим легионом. В итоге они решили не испытывать судьбу. Какие троссы? Ван Боу Лянь закрыл ладонью лицо. Он хотел вовсю икраси показать мощь карающего щита, но противник не давал ему это сделать. Наконец он посмотрел ещё выше, туда, где бились два красных дракона Феи Линъюо. Не знаю, выдержит ли щит удар бессмертного. В теории это возможно. Ван Бола прищурился. К сожалению, выяснить ему это не удалось. Дело было не в том, что он не рискнул приблизиться к нём, просто состязание подошло к концу. Время вышло. Обычно легионам давалось 2 часа. За это время от нападавших требовалось захватить территорию защищающихся или заставить их сдаться. Пока Феелин Ю завёзла в драке с даосом Красный дракон, бойцы его легиона не смогли захватить территорию Ледяного Феникса. Колокольные звоны знаменовали окончание матча. Ван Бало стал одним из решающих факторов в этом сражении. После окончания матча мало кто заметил, как на парящем алтаре, где сидела девушка в оранжевом платье, погасли несколько сиявших до этого магических символов. Скрытая в них сила была секретным оружием легиона Ледяной Феникс. Всё-таки Ван Бало не был включен в изначальный план боя. Силы, скрытые в этих магических символах по плану должно было хватить, чтобы задержать противника до окончания состязания. Могущественные эксперты, наблюдавшие за ходом сражения, вновь обратили свои взоры на Ван Булы. Внезапно в небе загрохотал голос патриарха секты, крающая длань. «Легион Ледяной Феникс, вам не нужно бросать ответный вызов. Отныне вы становитесь пятым легионом секты, находящиеся ниже легиона и опустятся на одну строчку. Лу-Нен-Зы, завтра в полдень можешь засвидетельствовать своё почтение».